Все это куда дороже стоит, чем деньги в руках плохой хозяйки. К тому же ей оставила малую талику женщина, которая ее воспитала, порядочно денег целое приданное, полторы тысячи франков в сберегательной кассе. Старики, побежденные такими доводами, и, полагаясь к тому же на его выбор, начали уже понемногу сдаваться, но тут он дошел до щекотливого вопроса, Он сказал, принужденно смеясь, вот только одно, может, не придется вам по вкусу, не совсем она-то белая. Они не поняли, и чтобы не испугать их, ему пришлось объяснять долго и осторожно, что она чернокожая, точь-в-точь -точь такая, как на лувочных картинках. Тогда они забеспокоились, растерялись, всполошились, как будто он предлагал им породниться с самим сатаной. Мать спрашивала, черная? «Да куда же она, черная?» «Неужели все целиком?» Он отвечал известно целиком. «Ведь ты же вся белая, отец перебивал черное». «Неужто такая черная, как котел?» Сын возражал. «Да нет, пожалуй, чуть светлее. Черната она черна, да не так, чтобы ее не втерпешь. Вот, к примеру, у господина Кюра черная рядца, а чем она хуже стихаря, хоть он и белый?» Отец полюбопытствовал, что там бывают и почернее ее в их краях. И сын воскликнул с убеждением, что само собой бывают». Но старик покачал головой. «Небось, противно?» «Ничуть не противно», — уговаривал сын. «Ведь к этому мигом привыкаешь?» Мать допытывалась. «А, белье-то она здорово марает, такая кожа!» «Да не больше, чем твоя!» «Ведь такой цвет у нее природный!» И вот после долгих расспросов уговорились, наконец, что родители, прежде чем решать, повидают девушку. Сын, служба которого через месяц кончалась, привезет ее домой Тут они разглядят ее хорошенько и обсудят, не слишком ли она черна, чтобы войти в семейство в Буателей. Антуан обещал, что в воскресенье 22 мая, в день окончания военной службы, он приедет в Туртевиль со своей подружкой. Для этого путешествия к родителям своего любезного она вырядилась в самое красивое и яркое платье, где преобладали цвета желтый, красный и синий. Казалось, она разукрасилась флагами в честь национального праздника. На вокзале при отъезде из Гавра все таращили на нее глаза, и бу-отель гордился, что ведет под руку особу, которая привлекает столько внимания. Когда же она уселась рядом с ним в вагоне третьего класса, она повергла крестьян в такое изумление, что многие из соседних отделений взбирались на лавочки и глазели на нее из-за деревянных перегородок, разделяющих вагон. Какой-то ребенок при виде ее заревел от страха, а другой уткнулся лицом в материнский подол. Однако все шло хорошо до самого приезда на станцию. Но вот поезд замедлил ход, приближаясь к Кивето, и Антуану стало не по себе точно на проверке, когда он не знал устава. Высунувшись в окно, он издали узнал отца, который держал под узцы запряженную в тележку лошадь, а у самой станционной ограды увидел и мать». Он вышел первый, подал руку своей красотке и, гордо выпрямившись, как будто сопровождал генерала, повел ее к родителям. Мать при виде своего сына в обществе этой черной и пестро разряженной дамы до того оторопела, что рта не могла раскрыть, а отец с трудом удерживал лошадь, которая шарахалась не то от паровоза, не то от негритянки, Но Антуан, искренне обрадованный свиданием со стариками, бросился к ним навстречу, расцеловал мать, чмокнул отца, не обращая внимания на испуг лошаденки, потом обернулся к своей спутнице, на которую пялили глаза, ошломленные прохожие, и воскликнул Вот она какая. Я ведь говорил, что сперва она малость страшновато, но ей же ей, как только узнаешь ее поближе, лучше ее на всем свете не сыщешь. Поздоровайтесь с ней, а то она зарабела. Матушка Буатель и сама, до смерти перепуганная, неловко поклонилась, а отец пробурчал, сняв шапку «Доброго вам здоровья!». Затем, не теряя времени, все усердят в тележку женщины на задней скамейке, где их подбрасывала при каждом толчке, а мужчины спереди на козлах. Все молчали. Встревоженный Антуан насвистывал какую-то казарменную песенку, отец погонял лошаденку, а мать из-под украдкой... Поглядывала на негритянку, лоб и щеки которой лоснились на солнце, как начищенный ваксой сапог. Пытаясь разбить лед, Антуан обернулся. «Ну, — сказал он, — что ж вы молчите?» «Нельзя же сразу», — отвечала старуха. Он продолжал. «Ну-ка, расскажи малютке, как твоя курица снесла восемь яиц?»